Частица 54. Отношения Ганса Альберта с отцом не лишены были привязанности и любви. Эйнштейн не лукавил, когда однажды написал сыну, «У тебя есть отец, который любит тебя больше всех на свете и который постоянно думает и заботится о тебе». Но во многих смыслах это была трудная любовь. Отец с сыном гордились друг другом, однако спорили и обижались друг на друга так же часто, как делились идеями и шутили. Никогда их отношения не были столь напряженными, как в 1925 году, когда Ганс Альберт объявил о своем решении жениться. Во время учебы в цюрихском политехникуме он влюбился во Фриду Кнехт. Она была на 9 лет старше Ганса, язвительно, очень умна, около полутора метров ростом, невзрачна. Короче говоря, она была точной копией его матери. К тому времени Марич и Эйнштейн были в разводе уже 6 лет, И хоть вражда между ними почти утихла, она успела пустить глубокие корни, которые невозможно было вырвать. Однако неприязнь к невесте Ганса Альберта сплотила их, они нашли общий язык и общую цель. В их представлении Фрида была коварной, перезрелой женщиной. Эйнштейна также беспокоил малый рост Фриды, который, по его мнению, свидетельствовал о генах карликовости. Он считал ее мать психически неуравновешенной, на самом же деле у нее была гиперфункция щитовидной железы. Он боялся, что это, как он считал, наследственная патология передастся внукам. «Было бы преступлением произвести на свет таких детей», – писал он мелеве. Эйнштейн был убежден, что Ганс Альберт воспылал страстью к Фриде из-за своей стеснительности и неопытности в отношении к женщинам. «Она первая вцепилась в тебя, и теперь ты считаешь ее воплощением женственности». Эйнштейн решил, что другая женщина сможет отвлечь сына от ненавистной Фриды и стал разрабатывать план действий. Он даже создал себе образ симпатичной женщины лет сорока, которая могла бы превосходно справиться с этой задачей. План провалился, но Эйнштейн и Марич не отказались от идеи не допустить брака сына с Фридой. Они открыто говорили, что этот безумный брак стал бы катастрофой. «Если ты когда-нибудь почувствуешь необходимость расстаться с ней, не позволяй своей гордыне оттолкнуть нас с тобой друг от друга», – писал Эйнштейн сыну, – «ибо ваше расставание неизбежно». Он объяснил, что хочет уберечь сына от судьбы, постигшей его самого и так пагубно повлиявшей на детство Ганса Альберта. Но чем больше родители настраивали Ганса Альберта против этого брака, тем сильнее он к нему стремился. Он женился на Фриде 7 мая 1927 года. Перед самой церемонией Эйнштейн опять посоветовал сыну отменить ее, чтобы при неизбежном расставании можно было избежать сложностей, связанных с процедурой развода. По той же причине он посоветовал ему не заводить детей. Без них развестись легче. В 1930 году, когда родился его первый внук, Бернард Цезарь, Эйнштейн все еще настороженно относился к браку сына. По случаю рождения первенца вместо поздравления он сказал Гансу Альберту «Не понимаю тебя, похоже, ты не мой сын». В конце концов, однако, он признал, что брак Ганса Альберта оказался удачным и сделал его сына счастливым. Фрида и Ганс Альберт прожили вместе 31 год вплоть до смерти Фриды. Бернард родился здоровым ребенком и вскоре стал любимцем деда. Именно он унаследовал скрипку Эйнштейна.